«Не извести вы нас, этот плод уже с месяц наживался бы на наших доверчивых кумушках», произнес судья. Мошка замерла. «И оказался у вас не совсем случайно», ответил молодой голос, спокойный и приятный, словно теплое молоко. «Когда я оменял лошадей в свате, при мне упомянули, что некий эпонимий клент останавливался здесь не далее, как на прошлой неделе».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 Но учтивую просьбу не смею ответить отказом. Неожиданно голубь заметил рядом крупный силуэт, осторожно скользящий по журдям в темноте. Силуэт протяжно шипел, словно коньки на льду. Мушка махнула ногой, заставив голубя взлететь. Что-то не так? Нет, показалось. Мушка затаила дыхание. Вроде пахнет дымом. Ах, табак такой! В нём чувствуются нотки серы. Что ж, произнёс молодой человек, занюхнул табак потом ещё раз и продолжил более спокойным тоном. Значит, вы денёк другой поддержите мистера клиента в Кандалах, а потом отправите в Пинкастер, где его примерно накажут. Придётся. В чуге есть магистрат, но нет виселицы. Голоса начали затихать, а когда я стукнула закрывшуюся дверь, смолкли совсем. Скорее оранжевый отсвет свечи в окне задрожал и потух. На крыше голубятни приоткрылся люк. В проёме показались две пары глаз два уголька обрамляли оранжевый клюв, а чёрные глаза со смоленным блеском сверкали на человеческом лице. Из-за глаз мушки постоянно доставалось. Людям её взгляд казался ядовитым, даже если она держала острый язык за зубами. Вдобавок эти глаза обладали страшной силой, с которой во всём чёге мог потегаться разве что магистрат, они умели читать.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 Она едва не чихнула. Запах дыма становился сильнее в временные исходе. Неделю назад в Чок прибыл чужестранец, одекий в городской франт по имени Эпоними Клент и совершенно всех очаровал. Но лишиться доверия оказалось ещё проще, чем получить его. Прошёл слушок, что в Кленте опознали известного проходимца-афериста.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 Чтобы защитить огород магистрата от диких хуток, местный плотник соорудил колодезный журавель, который качался на центральной рейке, вычерпывая воду ведром. Журавель стоял на платформе с четырьмя колёсами, чтобы удобнее было возить его по саду. Подкатив журавель к одному из окон магистрата, мушка забралась на карниз, подняла раму ножом и увидела церемониальные ключи, развёрнутые на тёмной стене зала. Мушка постелила ведро платок и просунула жердь с ведром в окно. Земля под колёсами была неровной, жердь опасно раскачивалась, а ведро наравило задеть то лавянную тарелку на стене, то железную грелку с углями. Мушка обеими руками водила жердью, пытаясь подцепить связку ключей. Наконец ключи упали в ведро, расстеленный платок заглушил их ляск. Потянув ведро к окну, мушка схватила ключи и стала лихорадочно перебирать их. Ключ от сундука с серебром, ключ от сундука с церковной десятиной, а вот и ключ от тюремной камеры. Мушка сняла ботинки и повесила на шею. Затем подобрала юбку и приколола булавкой к поясу. Как многие девушки в чёги, под юбкой она носила штаны до колен, чтобы проще было переходить ручьи вброд. Мушка перехватила Сарацина поудобней. Гусь воспринял это стоически. Их связывала своеобразная дружба, точнее, душевное родство двух изгоев. Мушка верила, что у Сарацина есть свои причины гоняться за терьерыми и постоянно лезть на крышу солодовни.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 И неожиданно подумала, что если повезёт, это в последний раз. От таких мыслей её взгрустнулось, но времени на колебания не было. Дальше по склону стоял дом вдовы Уагенсоу. Мышка плохо рассчитала прыжок и тяжело приземлилась на выпуклую крышу, поскользнувшись и упав на колени. Сонный, дрожащий голос недоуменно осведомился, что там творится наверху.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 Вскоре свеча погасла, и снова стало тихо. Мушка спустилась по мельничному колесу, прокралась по крыше дома Чайда, а затем пролезла сквозь забор, оделивший нижничок от окраинных болот. В каменное дно вбили железные прутья, чтобы детей и кур у павших в воду не уносило далеко течение. На камнях, выбеленных мелом, темнели разводы ржавчины, Зловещая картина хорошо отпугивала бродячих собак и браконьеров. Протиснувшись между прутьев, мушка стёрла ржавчину со щеки. Она ощутила внезапный страх, родившийся в горле, груди и ладонях. Он расстёкся по всему телу. Тот же забор охранял от брехуна или хово. Брехун громадный чёрный пёс с длинной шерстью и вислой мордой, когда он лает, брыли мотаются из стороны в сторону.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 Это было. Ветер шевелит ветви куста, или там притаился зверь. Кажется, и впрям видно длинную хищную морду, блестящие глаза. Мушка подхватила царацину и подняла над головой. Гусь расправил крылья и взмахнул несколько раз, пытаясь взлететь, но мушка крепко держала его за лапы. Когда она снова прижала птицу к груди,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 И брехун, с лихим в том числе, боялись сарацина. В наступившей тишине мушка расслышала отдалённый шум водопада, а ещё до неё долетел слабый голос. Полумёртвые от голода, лишённые достоинства и брошенные на волю стихий. Самый большой булыжник во дворе магистрата назывался Позорным камнем. Был он 10 футов в высоту, а формой походил на седло. Долгие века к этому камню приковывали сварливых жён и своенных дочерей, выставляя их на всеобщее смеяние. Их имена были выбиты на камне вместе с описанием провинности, например: Подёнка, Хаксфизер, изжалившая мужа змеиным языком.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 То, что металлические пуговицы, он отполировал до блеска, выдавало городского франта. Извечный камзол выглядел грязноватым и помятым, что вполне естественно для такого положения. Рядом в грязи валялась бобровая шапка и парик. Положение человека было жалким, но он всё равно сохранял своеобразное величие. Одной рукой он закрывал лицо, другую грациозно отставил в сторону. Подбородок свисал из-под руки тяжёлыми складками, а полные губы были презрительно поджаты. Человек всё время вещал в нарочито театральной манере, будто собственный голос оставался ему единственным утешением. Даже раньше, чем пародия в трёх актах увидела свет, человек тяжело вздохнул и провёл рукой по взлохмаченным волосам,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 Да, кивнула мошка. У меня есть ключи от кандалов, и я тебя освобожу, если дашь мне работу и возьмёшь с собой. Хм, забавно, усмехнулся клиент. Дитя желает покинуть это гостеприимное место. Он обвёл взглядом деревья, покрытые мхом, белёсые валуны и холодные силуэты домов вдалеке. Я хочу видеть мир, сказала мушка, решительным кивком подкрепляя слова, и чем скорее тем лучше. Ты хотя бы представляешь, каким ремеслом я промышляю? Да, сказала мушка. Ты обманываешь за деньги. Ага, вот как. Дитя моё, У тебя в корне превратное представление о мифотворчестве. Я — поэт-исказитель, я слагаю баллады и саги. Да не впадешь ты в заблуждение, под меня искусство воображения простецким плутовством. Я — маэстро тайной словесности, игры смыслов, сладкозвучной магии слов». Миф о творчество думала мушка, сладкозвучная магия. Смысл этих выражений от неё ускользал, они чудились ей полными волшебства. Она запомнила их, словно одала имена незнакомым кошкам. Слова, слова, чудесные слова, таящая ложь.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 И ещё слыхала, что ты насвистел судье, будто у тебя есть надо взять его в хоре, и ты можешь сейчас же послать за ним, но оно стоит больших денег. И ещё ты набрехал хозяин всех лавок, что на днях приедет твой секретарь с бумагами и деньгами, и тогда ты всё оплатишь. Хм. Да. Ума не приложу, куда он запропастился. Ворам ставят клеймо на руки, так сказала мушка. Может, тебе заклеим от язык и поделом. Повисла тишина, нарушаемая лишь журчанием воды. А потом Калент сглотнул и сказал: "М-м, да. В самом деле, негодный секретарь испытывает моё терпение. Настало время дать ему расчёт. Так что его должность теперь вакантна. А ты У тебя есть качества или способности, нужные для секретаря? Позволь спросить. У меня вот что есть, ответила мушка, помахав связкой ключей. А! Практичный подход и прямой взгляд на вещи. Очень полезные качества. Очень хорошо. Можешь освободить меня? Мушка соскользнула с позорного камня и забралась на стол, чтобы открыть кандалы.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 Она грезила о мире, где её чулки будут сухими. Но была и другая причина, более веская. Мушка подняла голову и взглянула на горизонт, ограниченный горным хребтом. Небо мягко алело, предвещая рассвет, который придёт в срок через 3 часа. Очень скоро, сказала мушка тихо, проснётся мой дядя. И когда он проснётся, Он обязательно заметит, что я сожгла его мельницу.